Глава 31 В течение последующих двух недель Анна постепенно обвыклась на новом месте. Или, по крайней мере, нашла, чем заниматься долгими часами, пока Йенс учился в своей консерватории. Зима уже вовсю давала о себе знать, и по утрам в их комнате стоял просто зверский холод. Часто после того, как Йенс уходил на занятия, Анна снова укладывалась в кровать, пытаясь хоть как-то согреться под тёплыми шерстяными одеялами в ожидании, пока разгорится и даст хоть немного тепла уголь, который она с самого утра забрасывала в маленькую печурку. Потом она умывалась, одевалась и отправлялась в город. Прогуливалась по улицам Лейпцига, шла на рынок, покупала там хлеб и нарезанное порциями холодное мясо на обед. Горячие они с Йенсом ели лишь раз в день, в семь часов вечера, когда фрау Шнайдер кормила их ужином. Чаще всего это были колбаски с картошкой или сыроватые на вкус хлебные кнедлики, плавающие в каком-то непонятном соусе. Анна скучала по свежим овощам, по всей той вкусной и полезной еде, к которой она привыкла с детских лет. Много часов Анна потратила на то, чтобы решиться и написать, наконец, Герру Байеру и своим родителям. Зажав между пальцами перо, подаренное ей когда-то Ларсом, Она мысленно прикидывала, где он сейчас. Приплыл ли он уже в свою Америку, как мечтал о том всю жизнь. А порой, когда настроению не было хуже некуда, она даже начинала сомневаться, а правильно ли она поступила в своё время, не захотев уехать вместе с ним. Лейпциг, 1 октября 1876 года. Дорогой Гер Байер, вам уже, наверное, известно, что я уехала в Лейпциг. Мы с Гером Халворсоном поженились. И мы счастливы. Хочу еще раз поблагодарить вас за все, что вы для меня сделали. Пожалуйста, используйте те деньги, которые я заработала в Театре Христиании, чтобы хоть как-то возместить те расходы, которые вы понесли из-за меня. Надеюсь, что вы сможете продать кое-что из тех нарядов, которые вы мне покупали. Они ведь все очень красивые. Простите меня, Гербайер, за то, что я не смогла полюбить вас с пожеланиями всего наилучшего, Анна Ландвик. Потом она взяла ещё один листок бумаги и написала второе письмо. «Дорогие мамочка и папа, я вышла замуж за Янса Халворсона и уехала вместе с ним в Лейпциг. Мой муж учится в здешней консерватории, а я веду домашнее хозяйство. Я счастлива, только очень скучаю по вас. И по Норвегии тоже. Анна». Анна сознательно не указала обратный адрес. Она всё ещё чувствовала себя страшно виноватой и боялась получить в ответ одни упрёки и обвинения. После обеда она, как правило, шла немного прогуляться по парку или просто бродила по улицам, хотя её накидка и не спасала от пронизывающего холодного ветра. Но так, по крайней мере, она хоть была не одна, а среди людей. Свой статус музыкальной столицы Германии Лейпциг являл повсюду. Огромное число улиц было названо в честь великих немецких композиторов, плюс бесчисленные статуи композиторов, плюс мемориальные дома-музеи Мендельсона и Шумана, в которых они когда-то жили. Особенно Анне нравилось любоваться величественным зданием нового театра с колоннами, портиком и огромными дугообразными окнами. На подмостках этого театра выступала оперная труппа Лейпцига. Анна подолгу разглядывала здание со всех сторон и гадала, можно ей хотя бы надеяться на то, что когда-нибудь она сможет спеть на сцене этого театра. Однажды она даже набралась смелости и постучала в дверь служебного входа, а потом постаралась, как смогла, с помощью жестов, объяснить вахтёру, что она ищет себе место певицы, но тот, естественно, ровным счётом ничего не понял из-за её жестикуляций. Обескураженная неудачной попыткой Анна, чем дальше, тем сильнее, чувствовала себя страшно одинокой и никому не нужной в этом чужом городе. Тогда она попыталась найти отдушину в посещении Томас-Кирхия, церкви святого Фомы, самого большого готического храма в Лейпциге, увенчанного красивой колокольней из белого камня. Конечно, этот собор не шёл ни в какое сравнение с их маленькой церквушкой в Хеддале, Но общая атмосфера внутри храма живо напомнила Анне их уютную деревенскую церковь. Тот же запах ладана, те же чинные лица людей, всё как у них дома. В тот день, когда она, наконец, собралась с духом и отправила письма Геру Байеру и своим родителям, она тоже пошла в эту церковь, надеясь обрести хоть немного утешения. Уселась на скамью и, низко склонив голову, стала горячо молиться просить Бога об искуплении своих грехов, о том, чтобы Господь даровал ей силы и наставил на путь истинный. Господи, прости мне ту чудовищную ложь, которую я написала в своих письмах. Но самое страшное — Анна нервно сглотнула подступивший к горлу комок — это то, что я написала, что счастлива. А на самом деле я совсем даже не счастлива хотя умом и понимаю, что не заслуживаю никакого снисхождения или тем более прощения за свои грехи. Вдруг кто-то осторожно тронул её за плечо. «Варум сутра урих майн Она вздрогнула от неожиданности и подняла глаза. На неё с доброжелательной улыбкой смотрел пожилой пастор. «Кяйн дочь Нур Норвейдж!» — пролепетала она, вспомнив, как учила отвечать в таких случаях Йенс. «Ах, вот как!» — воскликнул священник. «Я немного понимаю по-норвежски». Как ни старалась Анна побеседовать с пастором, у них мало что получилось. Его норвежский был немногим лучше, чем ее немецкий. Но одну важную вещь она для себя уяснила. Йенс должен обязательно поговорить с этим священником насчет их венчания. По крайней мере, он сможет объяснить пастору, что они тоже лютеране. Пиком дневных впечатлений были для Анны ежедневные разговоры с Йенсом за ужином. Он много и пространно рассказывал ей о консерватории, в стенах которой обучались студенты со всей Европы. Она молча слушала его рассказы о том, сколько в консерватории замечательных концертных роялей фирмы блюднер какие у них там прекрасные педагоги. Ведь многие из его наставников ещё и выступают в качестве музыкантов в составе знаменитого лейпцигского оркестра А сегодня ему впервые доверили сыграть на скрипке самого Страдивари. Какой звук, какое качество восклицал он восхищенным голосом. «Качество звучания невозможно сравнить с обычными инструментами. Это всё равно, что сравнивать какую-нибудь певичку из бара с оперным сопрано, исполняющей арию в стиле бельканто», — продолжал витийствовать Йенс. «Отныне я буду играть на этой скрипке каждый день». И это, помимо обязательных занятий на рояле, лекции по композиции, гармонии и музыкальному анализу. Эти лекции дают мне бездну полезной и нужной информации. А что же до истории музыки, то я уже выучил некоторые произведения Шопена и Листа, о которых раньше даже не слышал, представляешь? Скоро я буду играть с номер два Шопена на студенческом концерте в зале Гевентхауза. Рада, очень рада за тебя. Анна постаралась придать своему голосу как можно больше энтузиазма. «А ты ещё ни с кем не беседовал насчёт меня, чтобы меня прослушали». «Анна, я помню, ты уже не раз просила меня об этом», — с набитым ртом ответил Йенс. «Но повторяю тебе ещё раз, пока ты не освоишь немецкий хотя бы в пределах разговорной речи, тебе будет очень трудно найти себе что-то стоящее в этом городе». «Но неужели во всём городе нет ни одного человека, кто согласился бы прослушать меня?» Я же могу спеть по-итальянски «Арию Виолетта» из оперы «Верди Тревиата», а немецкие слова я выучу потом. «Хорошо, хорошо, любовь моя, не переживай». Йенс взял её за руку. «Обещаю, ещё раз наведу справки насчёт тебя». После ужина наступало особенно неловкое для обоих время, когда нужно было укладываться в постель. Анна в туалете переодевалась в ночную рубашку, а потом быстренько ныряла под одеяло, где уже возлежал Йенс. Он обнимал её за плечи, и она устраивалась поудобнее у него на груди, немного расслабляясь и с наслаждением впитывая в себя его мужской запах. Потом Йенс начинал целовать её, и Анна чувствовала, как её тело страстно реагирует на эти поцелуи. Впрочем, как и его. Оба они желали большего. Но в какой-то момент она отталкивала его от себя, а он лишь тяжело вздыхал в ответ. «Я не могу, ты же знаешь» прошептала она как-то ночью, глядя в темноту. «Вначале мы должны пожениться». «Знаю, дорогая, знаю. Конечно же, мы обязательно поженимся. Но ведь можно же пока...» «Нет, Йенс. Нет и ещё раз нет. Я просто не могу. Знаешь, я тут обнаружила одну церковь. Нас вполне могли бы там обвенчать. Но вначале тебе следует переговорить с пастором, чтобы всё решить». «Анна, ты же прекрасно знаешь, у меня нет ни минуты свободного времени». Тем более на подобные разговоры. Учёба занимает всё моё время. К тому же в консерватории теперь совсем другие веяния. Среди студентов полно радикалов. Они считают церковь пережитком, говорят, что она просто манипулирует людьми. У них более прогрессивные взгляды на жизнь. Взять хотя бы того же Гёте и его Фауста. В этом произведении Гёте рассматривает все аспекты духовной и метафизической жизни — Один приятель дал мне почитать эту книгу. А на выходных я свожу тебя в знаменитый лейпцигский бар «Погреб Ауэрбаха» — один из самых старинных ресторанов города. В своё время его завсегдатаем был сам Гёте. Именно настенные росписи внутри ресторана и вдохновили его на создание своего шедевра. Анна ничего не слышала о выдающемся немецком писателе и, разумеется, понятия не имела о его вдохновенном творении под названием «Фауст». Единственное, что она знала и понимала, так это то, что она должна стать замужней женщиной в глазах Господа, прежде чем решиться на физическую близость с Янсом. Наступило Рождество, ставшее очередной точкой отсчёта для них обоих. Прошло уже три месяца с тех пор, как они приехали в Лейпциг. Анне очень хотелось пойти на рождественскую мессу. Пастор Мейер даже дал ей листок с текстом традиционного немецкого гимна, который обычно исполняется в ходе этой праздничной службы. Она напевала про себя «Stil Nacht» — «Тихая ночь», мысленно радуюсь уже тому, что после столь долгого перерыва сможет просто попеть вместе с другими прихожанами. Но Йенс настоял на том, чтобы они встречали сочельник у Фридриха, одного из его приятелей-однокурсников по консерватории. Сжимая в руке кружку с горячим глинтвейном, Анна молча слушала, сидя рядом с Йенсом, отрывистую немецкую речь, не понимая практически ничего из разговора за столом. Йенс, уже в возрядном подпитии, даже не попытался переводить для неё. После ужина гости устроили музицирование, но Йенс и не подумал предложить Анне что-то спеть. Морозной ночью они возвращались домой под перезвон церковных колоколов — возвещающих о наступлении Рождества. Вот из церкви, мимо которой они проходили, послышались церковные песнопения. Анна глянула на Йенса, на его раскрасневшееся от веселья и выпивки лицо и мысленно вознесла молитву за своих родных, встречающих Рождество у себя в Хеддале. О, как бы ей сейчас хотелось быть вместе с ними! Весь январь февраль Анна томилась от безделья и скуки, не зная, чем себя занять. «Ещё немного, и я сойду с ума», — уныло думала она. Все домашние хлопоты, которые поначалу хоть как-то заполняли её день, привлекая некоторой новизной, давно превратились в поднадоевшую рутину В Лейпциге уже выпал снег. Порой было так холодно, что у Анны немели кончики пальцев на ногах и руках. Днями напролёт она таскала к себе в комнату корзины с углем и топила печь стирала бельё в промёрзшей насквозь судомойне или пыталась заставить себя разобраться в непонятных словах, которыми написан Фауст. Йенс порекомендовал ей обязательно изучить эту книгу для того, чтобы улучшить свой немецкий. «Какая же я безмозглая дура!» — разозлилась на себя Анна в один из дней, захлопывая книгу, после чего расплакалась от жалости, опять же, к самой себе. Впрочем, в последнее время она плакала регулярно, и это не могло не настораживать. Йен с головой ушёл в свои консерваторские занятия и общение с однокурсниками. Часто он возвращался домой после очередного концерта уже далеко за полночь. От него родило пивом и табаком. Анна притворялась спящей, когда он принимался настойчиво ласкать её тело сквозь ночную рубашку. Она слышала, как он негромко чертыхался, злясь, что она не отвечает на его ласки. А у неё в этот момент сердце готово было выскочить из груди. Но вот он недовольно отворачивался от неё, и тут же раздавался его громкий храп. И лишь тогда Анна, облегчённо переведя дыхание, немного успокаивалась и тоже погружалась в сон. Последнее время она всё чаще ужинала одна. Сидела за столом и разглядывала из-под опущенных ресниц других постояльцев пансиона. Контингент менялся каждую неделю. Скорее всего, большинство из этих людей были камевоежорами. Но Анна заприметила одного пожилого господина, который, судя по всему, был здесь постоянным жильцом, как и они с Йенсом. Всегда хорошо одет, правда, немного старомодно, и вечно сидит за столом, уткнувшись носом в книгу. За ужином Анна нет-нет, да и посмотрит в его сторону. Её воображения стали занимать мысли о том, кто этот человек, откуда он, как и почему решил скоротать свою старость в таком заведении, как этот пансион. Иногда за ужином были только они вдвоём. Господин вежливо кивал головой, проходя мимо неё, и произносил короткое «гутенабен», а уходя неизменно ронял «гутенахт». Анне он очень напоминал Герра Байера, Те же вежливые манеры, седые волосы, пышные усы. «Если я уже начинаю скучать, вспоминая Гера Байера, то дела мои действительно обстоят хуже некуда», — пробормотала она в один из вечеров, покидая столовую. Спустя пару вечеров они снова сошлись за ужином, заинтересовавшим её постояльцем. Закончив трапезу, незнакомец поднялся из-за стола с неизменной книжкой в руке и направился к выходу. «Гутенахт!» Вежливо кивнул он Анне и уже взялся за дверную ручку, чтобы выйти в коридор. Но в самый последний момент вдруг повернулся к Анне и спросил. «Шпрехензе дойч?» «Найн норвегишен». «Так вы из Норвегии?» — удивлённо воскликнул мужчина. «Да», — обрадовалась она тому, что с ней наконец заговорили на родном языке. «А я датчанин, но моя мать была родом из христиани. В детстве она даже учила меня норвежскому». Анне захотелось броситься этому человеку на грудь и расцеловать его. Впервые за долгие месяцы, прожитые вдали от Родины, у неё, наконец, появилась возможность поговорить с кем-то, кроме Йенса, на своём родном языке. «Как я рада нашей встрече, мой господин!» — совершенно искренне воскликнула она. Мужчина замялся возле дверей, видно, что-то обдумывая. Потом глянул на неё. «Так вы по-немецки не разговариваете?» Я знаю только несколько слов и пару фраз. И как же вы тогда живёте в этом городе? Если честно, мой господин, то с превеликим трудом. Ваш муж, он тут работает? Нет, он учится в Лейпцигской консерватории. Ах, так он музыкант. Теперь понятно, почему он так редко появляется за ужином вместе с вами. Простите, могу я узнать, как вас зовут? Анна Халворсон. А меня Стефан Хогарт. Мужчина отвесил вежливый поклон. «Рад познакомиться. Значит, вы нигде не работаете фру Халворсом?» «Пока нет, но, надеюсь, в обозримом будущем получить где-нибудь место певицы. Тогда, если вы не возражаете, если у вас есть свободное время, давайте я помогу вам освоить немецкий, хотя бы научу вас разговорной речи», — предложил Хогарт. «Можем встречаться прямо здесь, в столовой, после завтрака» так сказать, общаться на глазах нашей хозяйки, чтобы ваш муж не заподозрил ничего дурного. О, очень добры, мой господин. Честное слово, я буду вам крайне признательна за вашу помощь. Но сразу предупреждаю, я не самая лучшая ученица. Да и с грамотой у меня не очень. Я и на своём родном языке пишу плохо. А мы с вами просто удвоим наши усилия, и всё у нас получится, вот увидите. Итак, завтра в 10 утра. Идёт? Да. Я буду ждать вас». В этот вечер Анна улеглась в постель в гораздо более приподнятом настроении, чем обычно. Хотя Йенс по своему обыкновению отсутствовал, и его место рядом с ней пустовало. Сказал, что задерживается на репетиции. Но уже одно то, что наконец нашёлся человек, с которым можно просто поговорить, более того, общение с которым внесёт некоторое приятное разнообразие в унылое повседневное существование, уже это одно не могло не радовать Анну. А уж если она научится хоть немного изъясняться по-немецки, то, кто знает, вполне возможно, у неё снова появится шанс петь и выступать на публике. На деревьях уже показалась первая зелень. Приближение весны ощущалось во всём. Каждое утро Анна спускалась вниз и за всех сил тренировала свою память, стараясь запомнить всё то, чему учил её Герр послушно повторяя за ним каждое слово. Спустя несколько дней он вызвался сопровождать Анну в её регулярных походах на рынок. Обычно он останавливался чуть в стороне и внимательно вслушивался в то, что она говорит. Вот она поздоровалась с продавцом. Потом попросила что-то продать ей. Расплатилась за товар и, наконец, попрощалась. Вначале подобные упражнения слегка нервировали Анну. Она запиналась, спотыкалась о каждую коротенькую фразу, которую, казалось бы, уже зазубрила наизусть — Но мало-помалу к ней стала приходить уверенность, и Анна почувствовала себя гораздо свободнее в общении. Между тем их совместные с Гером Хоггартом вылазки в город становились всё разнообразнее. Постепенно Анна даже научилась, как правильно делать заказ в ресторане, и даже пару раз заказывала им обоим обед, причём всегда настаивала, что платить за всё будет она. Такая маленькая благодарность за то, что Гер Хогарт тратит на неё своё свободное время. Она по-прежнему знала об этом человеке очень немного. Разве что он вдовец, жена его умерла несколько лет тому назад. Оставшись один, Герр перебрался из деревни в город, чтобы наслаждаться всеми культурными возможностями Лейпцига, не обременяя себя при этом домашними хлопотами. «А что мне ещё надо?» — разоткровенничался он в разговоре с Анной, широко улыбаясь. «Полный желудок, чистые простыни, всегда выстиранная одежда» плюс прекрасный концертный зал всего лишь в нескольких минутах ходьбы. Герр Хогарт страшно удивился, узнав, что Йенс никогда не приглашает свою жену на те концерты, в которых он выступает. Объясняет это тем, что у них, дескать, нет лишних денег, чтобы тратить их на билеты. Герр Хогарт сказал Анне, что вход на многие концерты свободный. По правде говоря, Анна всё реже и реже виделась со своим так называемым мужем, а сравнительно недавно он и вообще пару раз не явился ночевать. Как-то утром, стоя у распахнутого окна и вдыхая в себя полной грудью свежий весенний воздух, Анна, прежде чем спуститься вниз на очередное занятие с Гером Хогартом, вдруг подумала, что если бы не этот человек, она бы уже давным-давно бросилась под какой-нибудь трамвай. В одну из таких совместных прогулок по центру города Анна буквально остолбенела от неожиданности увидев Йенса, восседавшего за столиком у окна в одном из лучших ресторанов Лейпцига под названием тюрингер -Гоф». Обычно в этом ресторане собирались местные аристократы, демонстрируя остальной публике свои изысканные наряды, элегантные экипажи, выстроившиеся в ряд возле центрального входа. А лошади, впряжённые в кареты, терпеливо поджидали своих хозяев, чтобы развести их после обильного и сытного обеда по домам. «Когда-то, живя в христиане, и она наслаждалась такой же великосветской жизнью», — удручённо подумала Анна. Она напрягла зрение, чтобы получше разглядеть между теснящимися друг возле друга экипажами, с кем же именно обедает Йенс. Судя по ярко-алой шляпке с перьями на голове его собеседника, это наверняка была женщина. Анна к немалому изумлению Гера Хогарта протиснулась поближе темноволосая женщина с чересчур большим носом. Помнится, мама про таких говорила, что у них римский профиль. «Ради всех святых, Анна, что вы там такого увидели?» — воскликнул Гер Хогарт, подойдя к ней сзади. «У вас сейчас такой вид, как у героини одной из моих любимых сказок Ганса Кристиана Андерсона, девочка со спичками. Тоже хотите, как и она, прижаться носом к стеклу?» Он негромко рассмеялся. «Нет, не хочу». — ответила Анна, отводя взгляд в сторону, в то время как Йенс и его собеседница придвинулись друг к другу поближе, о чём-то оживлённо беседы. Просто обозналась. В тот вечер Анна решила во что бы то ни стало не ложиться спать и дождаться Йенса. Тот, как всегда, вернулся далеко за полночь. В такие дни он обычно раздевался в уборной и потом тишком пробирался в постель, чтобы не потревожить Анну, не разбудить её ненароком. И, конечно, каждый раз будил. Каждую ночь — одно и то же. «Почему ты ещё не спишь?» — страшно удивился он, увидев, что керосиновая лампа всё ещё горит. «Вот решила дождаться тебя. Мы ведь в последнее время так редко видимся». «Знаю, знаю». Тяжело вздохнул в ответ Йенс и рухнул, как подкошенный рядом с ней. Судя по запаху, он опять пил. К сожалению, такова жизнь музыканта, да ещё студента знаменитой Лейпцигской консерватории. Ты не поверишь, но днём с трудом выкраиваю пару минут, чтобы где-нибудь перекусить. И так каждый день. То есть даже на обед у тебя нет времени? Слова сорвались с языка сами собой, и Анна поняла, что сейчас её уже не остановишь. Йенс повернулся к ней. «Что ты хочешь этим сказать?» «То и хочу сказать, что как раз сегодня я видела тебя приспокойно спокойно обедающем в городе». Правда? Так почему не зашла, не поздоровалась? Потому что вряд ли меня опустили бы в такое шикарное место. Да и ты был всецело занят разговором с какой-то женщиной. Ах, вот что. Это баронесса фон Готфрид. Она известная меценатка. Жертвует большие суммы и на нужды консерватории, и на студентов. На прошлой неделе она присутствовала на концерте, где нам, четырём начинающим композиторам, дали возможность исполнить на публике свои короткие пьесы. Я сыграл как раз ту композицию, над которой работал всё последнее время. Ну, ты же помнишь. Ничего она не помнила и ничего не знала. Йенс так редко теперь бывал дома, а когда бывал, то не стремился посвящать Анну в свои дела. «Понятно», — ответила Анна, сглотнув комок, подступивший к горлу. Она вдруг почувствовала, как нарастает волна негодования и обиды. «Почему?» — вопросила она мысленно. Почему Йенс, дебютируя на сцене со своим произведением, даже не счёл нужным пригласить её на этот концерт? Баронесса сама пригласила меня на ланч. Захотела обсудить мои дальнейшие творческие планы. Она изъявила желание поспособствовать тому, чтобы моя композиция прозвучала и на других концертах. И даже не только в Лейпциге. У неё ведь обширные связи во всех крупнейших городах Европы. Париж, Флоренция, Копенгаген. Йенс мечтательно улыбнулся, закинув руки за голову. «Ты только представь себе, Анна, моя музыка зазвучит по всему миру в самых больших концертных залах. Мы ещё покажем Геру Хенному, кто есть кто». «Очень рада за тебя. Безусловно, у тебя есть все основания чувствовать себя счастливым». «Что за тон, Анна?» Йенс мгновенно уловил ледяные нотки в её голосе. «Ну уже выкладывай, что у тебя стряслось. Говори, что хочешь сказать». «И скажу». Анна поняла, что уже не в силах совладать с охватившим её гневом. «Я неделями не вижу тебя дома, а ты мне сейчас сообщаешь, что, видите ли, он выступал на концерте. Но я, твоя наречённая, более того, твоя жена в глазах всех людей, даже не была приглашена на этот концерт. Сижу здесь днями, сторожу наши пожитки, как верный пёс. У меня нет друзей, знакомых, только делаю, что убираю, стираю, снова убираю и никакой перспективы на самостоятельную певческую карьеру. И в довершении всего вдруг вижу тебя, обедающего с другой женщиной в одном из лучших ресторанов города. Как говорится, приехали. Вот всё, что я хотела тебе сказать. Едва Анна успела закончить свой монолог, как Йенс тут же вскочил с кровати. А теперь ты послушай меня, Анна. Мне тоже нужно много чего сказать тебе. Ты хоть раз подумала, каково это? Каждую ночь ложиться рядом с женщиной, с любимой женщиной, чувствовать её красивое молодое тело и знать, что я не могу ни приласкать её, ни поцеловать. А то немногое, что ты мне порой позволяешь, лишь сильнее разжигает меня. Из ночи в ночь я лежу и представляю, как мы с тобой занимаемся любовью. Извожу себя до такой степени, что потом долго не могу успокоиться. Чтобы не сойти с ума от этой безысходности, чтобы не терзаться муками, лёжа рядом с тобой, не изводить себя желаниями, я и приползаю домой за полночь, да ещё в подпитии. И в таком состоянии укладываюсь в кровати тут же отключаюсь. «Да, ты права», — Йенс драматично сцепил руки. «Та жизнь, которой мы сейчас с тобой живём, — это не жизнь. Ты моя жена, и одновременно ты мне не жена. Ты вечно сидишь надутая, замкнулась в себе. Такое впечатление, что ты только и мечтаешь о том, чтобы собраться и уехать домой. Но, Анна, вспомни, это было твоё решение. Ты сама захотела поехать вместе со мной в Лейпциг. Так уезжай обратно. Коль скоро ты здесь несчастлива, уезжай. Ведь получается, что это я. Я сделал тебя несчастной. Йенс, ты говоришь неправду. И к тому же страшно несправедлив ко мне. Ты не хуже меня знаешь, как я страстно мечтаю выйти за тебя замуж, стать твоей законной женой и начать нормальную семейную жизнь, как муж и жена. Но всякий раз, когда я прошу тебя встретиться с пастором, у тебя находится сто отговорок. Ты, видите ли, страшно занят. А сейчас обвиняешь меня во всём, что происходит не по моей воле. В чём же тут моя вина?» «Ты права. Здесь твоей вины нет». Черты лица Йенса немного разгладились. «Но как ты думаешь, почему я до сих пор всё тяну с визитом к пастору? Потому что ты не хочешь жениться на мне, так?» «Анна!» — Йенса сдал раздражённый смешок. «Ты представить себе не можешь, как отчаянно я хочу стать твоим законным мужем». Но, полагаю, ты понятия не имеешь, во сколько нам может обойтись это удовольствие. Тебе понадобится свадебное платье, все прочие аксессуары, потом свидетели, праздничное угощение. Ведь всё это — те банальные мелочи, которых заслуживает каждая невеста. И мне хочется, чтобы и у нас всё так было. Но пока у нас просто нет денег на подобные мероприятия. Ты же сама видишь, мы существуем буквально на гроши. Но Анна уже успела остыть после своего гневного выпада. Она даже сумела вникнуть в суть того, что говорил ей Йенс. Более того, она поняла его доводы. «Ах, Йенс, не нужны мне никакие пышные свадьбы, правда. Единственное, чего я хочу, так это стать твоей законной женой». «Что ж, если то, что ты только что сказала мне действительно правда, тогда мы поженимся немедленно. Хотя девочкой, увы, ты наверняка мечтала о другой свадьбе». «Мечтала». Анна снова нервно сглотнула слюну при мысли о том, что на церемонии их с Йенсом бракосочетания не будет никого из её родных. Ни мамы, ни папы, ни Кнута Сигрет. И церковную службу будет вести не пастор Эрслиф. И не суждено Анне быть увенчанной их деревенской короной для новобрачной. Но теперь всё это уже не имеет значения. Йенс снова уселся на постель и нежно поцеловал Анну. Тогда мы идём к твоему пастору и назначаем точную дату нашего венчания.